Глава седьмая. «Толя, ты же видишь, как мне тяжело. В моем возрасте сложно весь день проводить с детьми. Я не могу отдохнуть ни минуты. Они постоянно что-то портят, пачкают, просят есть, бесятся. Вечером я просто валюсь с ног от усталости. Теперь вот и спину прихватило, Разогнуться не могу. Давай ты останешься дома, а я поеду сменить Веру сам. Нет, нет, об этом и речи быть не может. Это мой сын, и я должна там присутствовать. Рая». «Но ведь мы не можем оставить детей одних. Что ты предлагаешь?» Начал злиться Анатолий Степанович. «Я предлагаю взять детей и отвести их Вере. В конце концов, мать она или нет? Все равно помощи Филиппу от нее никакой, только сидит там впустую». «Ай, рая ну что значит сидит? Она переживает, это ее муж». «Брось, Толя. Видели мы, как она там переживает. Сидит с мужчиной, общается. И это что получается?» Мы с тобой, старики, можем и за детьми присматривать, и ее периодически менять, а она видите или нет. Бросила на нас детей, и все. Горе у нее. А у меня, между прочим, тоже горе. Это мой единственный сын. Хорошо, хорошо, согласился Анатолий Степанович. Бери с собой детей, и отвезем их в Вере. Дети, собирайтесь. Едем к вам домой. Тут же закричала Раиса Ивановна своим громким командным голосом. «Давай, Вере, позвоним, предупредим, что ли. Где мой телефон?» «Не надо, Толя», — остановила его Раиса Ивановна. «Просто приедем в больницу на пару часов раньше, чем договаривались. Веру оттуда заберем и вместе с детьми отвезем домой». «Ладно», — буркнул Анатолий Степанович. Припарковав машину на стоянке возле больницы, Анатолий Степанович еще раз бросил взгляд на жену. Раиса Ивановна всем своим видом показывала, что своих намерений не изменила. «Сейчас вы посидите в машине, а я быстро сбегаю. У меня дело одно есть», сказал Анатолий Степанович, обращаясь к детям. Внуки не придали значения этим словам, смотря каждый в свой телефон. Анатолий Степанович быстро вышел из машины и направился ко входу в больницу. Он отсутствовал примерно десять минут, а потом вернулся один. «Ее нет. Говорят, еще час назад была, а потом ушла», — с удивлением сказал он. «Деда, ты про кого?» — спросил внук. «Да так. Ну так что, позвонить ей?» «Не надо», — твердым голосом отрезала Раиса Ивановна. «А что тогда делать будем?» «Андрюша», — обратилась Раиса Ивановна к внуку. «У тебя ключи от квартиры при себе?» «Ага», — буркнул Андрюша, не отрываясь от телефона. «Вот и хорошо». — тихо сказала Раиса Ивановна. — Тогда едем в квартиру. Андрюша привычным движением повернул ключ в замочной скважине и распахнул дверь в квартиру. Сразу бросился в глаза включенный свет. — Кто там? — послышался удивленный голос Веры из зала. — Мама, это мы! — крикнул Андрюша. Вера быстро прошла в прихожую и с удивлением посмотрела на всех пришедших. — Мамочка! — Радостно закричала дочка и ринулась обниматься к маме. Ее примеру последовал и Андрюша. Вера тут же села на корточки и крепко обняла детей. «Вы бы хоть предупредили?» — с укором сказала она, глядя на Анатолия Степановича, который поспешил опустить взгляд в пол. Тем временем Раиса Ивановна, не говоря никому ни слова, разулась и прошла в зал. «Здравствуйте!» — энергично поздоровалась она с кем-то. «А вы кто?» Вера оставила детей и поспешила вслед за свекровью. В зале на диване сидел мужчина, которому, судя по всему, было ужасно неловко. Рядом с ним были разложены бумаги. «Я пришел к Вере. Я ее коллега по работе», — нерешительно ответил мужчина. Раиса Ивановна села рядом с ним на диван и без спроса взяла в руки бумаги, разложенные на диване. Мужчина ей не препятствовал. «Раиса Ивановна!» — воскликнула Вера. «Что вы делаете?» Хочу посмотреть, чем ты тут занимаешься за спиной моего сына?» Злобным голосом заговорила свекровь. «В больнице она сидит день и ночь. Ага, как же? Только Филипп оказался в больнице, так она уже какого-то мужчину в дом привела». «Рая, перестань, тут дети!» – заругал ее Анатолий Степанович. Дети ничего не понимали, а только переводили удивленные взгляды с мужчины на мать и бабушку. «Да что же вы за человек такой?» — возмутилась Вера. — Сказали же вам коллега по работе. — Рабочие вопросы вообще-то решают на работе, а не тащат коллег в дом, — продолжала Раиса Ивановна. — У меня есть вопросы, я консультируюсь. Не верю, — вдруг закричала Раиса Ивановна. — Пойдемте на кухню, я чайник поставлю, — тихо сказал Анатолий Степанович, уводя детей подальше от этой ругани. — Раиса Ивановна, я прошу вас держать себя в руках. — заговорила Вера строгим голосом. — Я не сделала ничего такого, за что мне пришлось бы перед вами оправдываться. Да, я привела коллегу домой, чтобы проконсультироваться с ним по юридическим вопросам. Что здесь такого? В чем вы меня подозреваете? — А ну, сейчас я пойду в спальню, проверю, как вы тут юридические вопросы решаете. Зашипела Раиса Ивановна, быстро направляясь в спальню. — Может, мне лучше уйти? — нерешительно спросил мужчина у Веры. «Наверное, да», — шепнула она. «Я так и думала», — закричала Раиса Ивановна на всю квартиру. «Постель смята, еще теплая». «Успокойтесь немедленно», — строгим голосом заговорила Вера. «Вы пугаете детей, выставляете меня в дурном свете». «Сын очнется, я ему расскажу, какую жену он себе выбрал». «Замолчите», — закричала Вера. Раиса Ивановна услышала, как тихо захлопнулась входная дверь. «А что же этот мужчина так быстро ушел? Никак испугался. Это мой коллега. Ушел, потому что я его попросила. Мне стыдно за ваше поведение». «Я выясню, выясню, что это за коллеги такие к тебе домой ходят, пока Филипп в больнице», — затараторила Раиса Ивановна, решительно направляясь на кухню. Ее глаза горели злобой и недоверием. «Толя, Толя!» — кричала Раиса Ивановна. «Срочно уходим. Я увидела здесь все, что хотела увидеть». — Перестаньте наговаривать. Да, — Да-да, конечно. А то я не понимаю, что происходит. Я-то думаю, что это она никак детей не забирает. Вера тяжело вздохнула. — Вы всю жизнь в чем-то меня подозреваете. Как же я устала от вашего вечного недовольства мной, от этих отвратительных подозрений. Толя, пошли. Срочно едем в больницу. Анатолий Степанович показался в дверях. Он растерянно посмотрел на женщин, не зная, чью сторону принять. «Поехали, Толя!» — энергичным голосом сказала Раиса Ивановна. Анатолий Степанович начал обуваться. «Быстрее! Я больше ни минуты не хочу здесь находиться!» В коридор выбежали испуганные дети. «Мама, а что это за дядя приходил?» — спросила дочь. «Это коллега по работе. Мой зайчик, никого не слушай. Бабушка придумала». «Я тебе устрою, бабушка придумала. Сейчас мы еще выясним, кто из нас что придумал». «Рая, все, выходи уже!» Повысил голос Анатолий Степанович, которому больше всего не нравилось, что конфликт происходит при детях. Как только входная дверь закрылась, Вера тут же присела на корточки рядом с детьми и крепко их обняла. — Не переживайте, мои хорошие. Просто бабушка волнуется за папу и вся на нервах. — А что с папой? — тут же поинтересовался Андрей. — Папа заболел и попал в больницу. Врачи сейчас ему помогают. — А когда он попал в больницу? — Да вот, на днях. Но вы не переживайте, папе обязательно станет лучше. Он поправится. А —— -а -а, протянул Андрюша, растерянно отведя взгляд. — А теперь давайте выберем какую-то большую вкусную пиццу. А ну, кто первый выберет, тому достанется еще и десерт. Дети радостно кинулись к своим телефонам, чтобы выбрать пиццу на сайте доставки, а Вера быстро поспешила в зал, чтобы собрать и спрятать бумаги.